Глава 19 Бомба. Статью для Стилла мы писали вместе с Мартином. Вернее, я уточнял тезисы и корректировал язык. Все-таки я лучше Мартина знаю речевую манеру сенатора. Спорить приходилось чуть ли не по каждому абзацу. Как журналист-профессионал, Мартин, конечно, опытнее меня в таких делах. Но я тщательно очищал статью от присущих ему... «Выспренности и цветистости». В «Стилу они совершенно чужды». «Опять Мердок. Убери». «Можно ведь, не обвиняя Мердока, называть его главой партии? Во-первых, это не партия. И кроме того, ты знаешь, что имя Мердока в статье упоминать нельзя. Но здесь же нет повода для обвинения в клевете. Стил не должен давать ему даже лазейки. А это что? Гангстеры? Нормальный термин». «Стил не знает этого слова». Скажи еще «хунта». Не дури, пиши просто «убийцы», «грабители», все, что здесь подойдет. А мошенники? Скажем, для усиления к убийцам. Тут речь не о мошенничестве. О нем дальше. В случае с документом, подсунутым в карман убитого ренье. Крамсаешь статью. Фразы как рубленные. Ни одного периода. Стил так говорит, а не я. Но оставь хоть метафору. Ни к чему. «Во-первых, Стил не любит метафор. Он лаконичен и прост. А во-вторых, слово «нео» ему не свойственно. Пиши прямо, Галунчиков. Так и писал бы сам. Ты лучше напишешь, если вообразишь себя Стилом. Не Мартином из Баттер, а именно Стилом, сенатором, разоблачающим шайку грабителей, и претендующих на кресло в Сенате». Сенатор ничего не слыхал о Золя и тем более о его выступлении по делу Дрейфуса. И потому я не боясь плагиата, предложил назвать статью «Я обвиняю», но он предпочел свой заголовок. А ведь точно. Стил, сказал Уэндл, прочитав рукопись статьи. Неужели это он писал? Какая разница? Пожал я плечами. Если есть его подпись. Уэндл хитровато подмигнул мне, еще раз пробежав глазами последние строчки. Вы правы, оно. Техника изготовления бомбы меня не интересует. Важен взрыв. Наконец, передо мной лежит номер City News со статьей Стила. Кто будет голосовать за грабителей и убийц? Я выступал против закона о политических ассоциациях, однако закон этот принят Сенатом и потому возвращаться к нему не буду. Но когда под флагом политической ассоциации рвутся к власти грабители и убийцы, я молчать не могу. Кто такие реставраторы? Те, кто зовет назад к зачеркнутому революции прошлому. Те, кто хочет вернуть полицейскую диктатуру галунщиков, запрещавшую все, что поддерживает ныне жизнь человека. Старики помнят, запрещалось есть взращенные на собственной земле хлеб и фрукты, разводить скот, пить вино со своих виноградников, охотиться и ловить рыбу. Даже прогулки за город требовали специального полицейского разрешения. Впрочем, ныне это известно каждому по школьным учебникам. И вот теперь реставраторы открыто носят повязки или значки из голуна который украшал когда-то мундиры полицейских рабовладельцев. Вы можете увидеть такие повязки у встречных на улицах, у посетителей трактиров и постоялых дворов, у бандитов, вооруженных полицейскими автоматами. Того, кто убил сразу четырех человек в баре Апола, его звали Чек Пасква, тоже не раз встречали с повязкой из голуна на рукаве. Когда молодой человек вошедший в бар вслед за убийцей, попытался остановить преступление. Пасква застрелила его, а уходя, сунул ему в карман документы, украденные у меня в канцелярии. И документы, показания свидетелей находятся сейчас в распоряжении главного комиссара полиции. «Вы спрашиваете, зачем это понадобилось убийце? Я вам отвечу, чтобы скомпрометировать партию ненавистных им популистов» чтобы скомпрометировать меня, известного как непримиримого противника реставраторов. Убийство и мошенничество. Вот характерные методы их борьбы. Прибавим еще и шантаж. Чек Пасква угрожал вудвельской землевладелице Евгении Элленфиер, что сожжет весь ее урожай, если она со своими слугами и арендаторами не будет голосовать за реставраторов на ближайших выборах. Вдова Ланфьер готова подтвердить это под присягой. Но она не единственная жертва реставраторской шайки. Фермеров Монс, Люне, Шаббера и Стинеса также шантажировали нынешние галунщики. «Не проголосуйте за нас! Спали им урожай! Сожжем фермы!» А кто оказался виновником самого крупного преступления века — похищения? Казначейского серебра. Я был с племянницей в каюте Геккельберри Фина, когда началась перестрелка на палубе. Кто нас предупредил не выходить из каюты? Матрос из команды? Нет. Человек с пистолетом и галунной повязкой на рукаве. Кто нам позволил не возвращаться в Сильвервиль? А добраться на лодке до моего поместья близ реки, владелец парохода, капитан? Нет, опять же люди с повязками из голуна на рукавах. Не я один видел эти повязки. У меня есть свидетели. И, наконец, кто был владельцем лесной хижины, где обнаружили украденное с парохода серебро? Тот же Пасква, убийца из Апола кто были люди, арестованные во время полицейского налета на хижину, его сообщники, участники бандитского нападения на пароход. Все они принадлежат к реставраторам. Ленты из голуна нашли и у них. Итак, я спрашиваю у тех, кто прочтет эту статью, и у тех, кому расскажут о ней. Если они еще носят повязку реставраторов, не стыдно ли им будет показаться на людях? со знаком, поощряющим мошенничество, шантаж, грабеж и убийство. И самое главное, я спрашиваю у них, кто же теперь будет голосовать на выборах за грабителей и убийц? Чтобы узнать результаты взрыва, я поехал завтракать в сенатский клуб. В первую очередь меня интересовала реакция Донована. «Прицельный удар», — сказал он. «Верный и неожиданный. Группа Мердока сразу теряет шансы. И мы рады, конечно. Она ведь страшнее самых правых на правом крыле. Думаю, перепечатать статью целиком. Разумеется, с согласия Уэндала. Он не откажет», — заверил я. «Чем больше кругов по воде, тем лучше». Во время завтрака официант передал мне конверт с запиской Мартина. Завтра ответа в газете не будет, в редакции не знают, что делать. Вся головка уехала к Мердеку, совещаются. Вероятно, решат подождать, пока стихнет шумиха. В дверях появился Уэндалл. Он оглядел зал и направился прямо ко мне. Что слышно, оно? «Потрясены». Сколько мердок потеряет голосов, сказать трудно, но потеряет много. «Донован хочет перепечатать статью. Позволите?» «Конечно. Я уже разрешил и французский Суар». Взрывная волна растет. Удар столь силен, что Брэдден Баттер не дает завтра никакого ответа. «Собираются ждать, пока утихнет шумиха», — повторил я Мартина. «Она не утихнет, оно. Мы будем продолжать кампанию». А кто рискнет возражать? Банкиры из «Джентльмена» едва ли. Слишком грязны для них, привыкших работать в перчатках. Да и на Мердека ставить уже невыгодно. Акции падают, я говорю о бирже. Акции всех компаний, на поддержку которых он мог рассчитывать. Два дня подряд все газеты, даже биржевой бюллетень, гигантскими заголовками били по реставраторам, Вспоминали преступления последних лет, приписывая их неоголунщикам. На улицах и в общественных местах повязки из Галуна открыто уже никто не носил. Газете Мердека неудобно было молчать, и она заговорила. Мы не думали отвечать потерявшему разум сенатору Стилу, но явно провокационная кампания, развернувшаяся в печати под влиянием его статьи, заставляет нас высказаться. Повязка из Галуна не членский билет Политической ассоциации реставраторов. Ее может нацепить каждый, если это почему-либо ему выгодно. Полиция, арестовав похитителей серебра и убийцу, не обнаружила никаких серьезных доказательств их принадлежности к реставраторам, не говоря уже о членских билетах. Свидетельские показания — на которые ссылаются в статье «Стил» и в которых упоминаются повязки из Галуна у преступников, никого и ничего не разоблачают. Нам установлено, что главарь арестованной полиции Шайки Чек Пасква не был реставратором. В списках членов ассоциации такого имени нет. Не признались в своих политических симпатиях и сообщники убитого главаря, ныне ожидающие суда. Все это позволяет предположить, что повязки из голуна были надеты специально, либо для того, чтобы придать явной уголовщине политический оттенок, либо с целью скомпрометировать реставраторов перед выборами. Разве не могли надеть эти повязки единомышленники сенатора Стила? С таким же пафосом, с каким он обвиняет нас, мы можем переадресовать его обвинения по любому другому адресу. Сомневаемся мы в криминалистическом даровании главного комиссара полиции. Два с половиной месяца он искал серебро и не нашел, пока не попался Пасква. Кстати, арестован тут был не за вооруженный налет на пароход, а за убийство таких же уголовников, как и он. И вдруг нам говорят, Пасква бежал по разработанному полиции плану, Полиции якобы понадобилось проследить его связи. А не купил ли Пасква себе свободу, вернув казначейству украденное им серебро? Правда, он вскоре после этого был убит. Но кем убит и почему убит комиссар Бойль со всем его криминалистическим талантом установить так и не сумел? А может быть, кто-то хотел спрятать концы в воду? Была ведь инсценировка побега? Не исключено, что и убийство произошло по замыслу того же режиссера. Что же получается, уважаемые читатели? Старый сенатор иствует мстя за провал на голосовании Билли о политических ассоциациях. Его приятель, главный комиссар полиции, зарабатывает политический капитал на подтасованном следствии, а популистская газета бесстыдно и мошеннически компрометирует своих политических конкурентов за несколько дней до выборов. Венделл ответил коротко и резко. «Мы не будем полемизировать с газетой Галунщиков. Суд подтвердит все данные следствия, с которыми был ознакомлен сенатор Стил. Общественность города узнает правду. А пока мы еще раз спросим читателей, Кто же теперь будет голосовать на выборах за грабителей и убийц?